подойдя к инженеру, похлопал его по плечу. «Итак, Герберт, начинаем большое дело». «Пора», — сказал Кандербль. «Русские впереди нас». Их хозяйственная система позволила им закончить работы по опытной трассе туннеля в Черном море между Крымом и Кавказом. У них уже есть опыт строительства. Готовый подводный док, который они перегоняют сейчас вокруг Европы, и налаженный аппарат... Прекрасно, мой друг. Русские проделали за нас всю грязную работу. Они должны были учиться. А нам с нашей американской техникой учиться не надо. Имея таких инженеров, как вы, мой друг, Америка опередит в этом строительстве Россию. Мурманская железная дорога их не спасет. Придется прокладывать еще одну. Мы же первое время будем доставлять грузы на автомобилях и вертолетах. Я не сомневаюсь в успехе и выгоде нашего предприятия. Окей, Герберг, вы хорошо сказали. Именно выгода. Она является движущей силой и с помощью нашей техники может совершить чудеса. Однако к делу. Пора и вам стать в наши ряды. Я готов, мистер Мэтч, принять на себя любую ответственность. Мистер Мэтч отвел глаза в сторону. Протянул он правление концерна, предложило мне подыскать подходящую кандидатуру На должность главного инженера концерна я уже думал о некоторых лицах и хотел посоветоваться с вами, как с другом. Герберт Кандербль оцепенел от удивления. Его лицо удлинилось еще больше. Он нервно постучал пальцами по столу и закинул ногу на ногу. Мэтч продолжал. Я уже пожилой человек, Герберт, и считаю, что деловые отношения тогда процветают, когда подкрепляются истинной дружбой, а еще лучше, — вкратчиво добавил он, — родством. Герберт Кандербль мрачно рассматривал свои ботинки. Глубокие складки между бровями то сходились, то расходились. Вот об этом я и хотел поговорить с вами. Закончил мистер Мэдж. Несколько минут Герберт Кандербль думал. Он прошелся по кабинету, который за время отсутствия мистера Мэджа успели уже устлать ковром и обставить дорогой мебелью. В руках знаменитый инженер вертел папку с бумагами и сверток чертежей, но Мэдж не проявлял к ним никакого интереса. Остановившись перед мистером Мэджем, Кандербль в упор смотрел на него серыми колючими глазами. «Насколько я понимаю, сэр, это ваши условия?» «Об остальных условиях мы с вами легко договоримся», улыбнулся Мэдж, поднимаясь. Герберт Кандербль неуклюже сел на кончик стула и хриплым голосом сказал Я прошу руки вашей дочери, Саш. Я уже давно думал об этом. Мэдж перегнулся через стол и похлопал его по плечу. Окей, Герберт, я всегда считал вас деловым человеком. А теперь, продолжал Кандербль уже другим голосом, я хочу познакомить вас со своими планами. «Мне срочно нужно будет...» Он развернул чертежи. Мистер Мэтч слушал его с неподдельным интересом. Глава четвертая. Армстрой. Тепловоз залился протяжным низким гудком. Эхо вернуло этот звук, словно где-то далеко за низкорослыми деревьями проходила другая линия железной дороги, по которой тоже мчался поезд на север. Коля Смирнов, забравшись на самый верх груженой платформы, с радостью подставлял веселое веснущатое лицо встречному ветру. На некоторых платформах видны были фигуры людей, таких же, как и Коля, рабочих, добившихся почетного права сопровождать этот специальный маршрут. Навстречу несли станционное здание. У Коли защемило под ложечкой Подъезжаем. промелькнул Шлагбаум переезда. Девочка в пестреньком платочке важно держала свернутый флажок. Коля махнул ей рукой, она заметила и улыбнулась. «Подъезжаем!» Коля потрогал под собой холодный металл изогнутых плит. Тюбинги. Куски будущей туннельной трубы, которая протянется под полярными льдами. Первый груз для замечательного строительства, армстроя. И он, Коля Смирнов, электросварщик и сын электросварщика, своей работой добился почетного права доставить эти первые тюбинги и письмо макеевских рабочих строителям большого туннеля. Зазвенели сцепки. Поезд замедлял ход. Последняя станция. Остался еще один перегон. Не заходя в Мурманск, поезд повернет на ветку, идущую к станции Арктический мост. Здесь тепловоз должен быть заменен электровозом. Впереди на платформе с огромными катушками стальных тросов стоял старый коммунист Никифор Иванович Железнов, представитель рабочих Светлорецкого канатного завода. Он закреплял между двумя катушками большой плакат. Ребята тоже украшали вагоны знаменами, портретами, зелеными ветками. Коля вытащил свой подарок. Картину, изображавшую электросварку на каком-то сооружении. Она была выполнена в синих тонах, словно зритель смотрел на нее синее стекло электросварщика, видя все так, как это представляется во время работы. Железнодорожники с фонарями и масленками в руках прогуливались около поезда и кивали головами на замечательную картину. Коля был горд. Еще бы. Ведь это он подал художнику оригинальную мысль нарисовать сварку через защитное стекло. Электровоз мелодично загудел, и поезд тронулся. Побежали назад желтые будочки. Потом низкорослые ели. Сейчас, сейчас он увидит свою мечту. Армстрой. Увидит смельчаков, дерзнувших проложить плавающий канал подо льдом.